Кажется, свистели неподалеку, но я крутила головы и никак не могла понять, с какой стороны на нас надвигается опасность. Поэтому кинулась обратно к тумбе и Рори за собой потащила. Решила, что за ней, по крайней мере, мы сможем переждать, а потом пойдем себе дальше. Вновь стала озираться, но повсюду был незнакомый город. Да что там говорить? Незнакомый мир. Как тут разберешь, что случилось? Внезапно женский голос истерически завопил «Держите вора!» а потом из-за угла соседнего здания вывалился и кинулся в нашу сторону тот самый вор. Причем был он уже довольно близко. По мостовой бежал парень. На вид ему казалось лет 23-25. В распахнутом пальто с развивающимся на зимнем ветру полосатым шарфом и натянутые на голову кепки, из-под которой выбивались темные вихры. И пусть он должен был пробежать как раз мимо нашей тумбы, держать вора я не собиралась». Вместо этого затолкала Рори подальше и заслонила собой. «Пусть вор бежит по своим делам, мы не имеем к нему никакого отношения». Но тот почему-то передумал спасаться бегством. «Эй, красавица!» — крикнул мне. Остановился, а потом еще и подмигнул. «Ну вот что ему нужно?» — пробормотала я и тут же увидела, как из-за того самого угла выбежало трое жандармов в светло-серых шинелях. Кинулись к вору, и теперь я стала переживать еще и за него. Почему он не бежит? Сейчас же они его задержат. Пусть пистолетов у жандармов не было, зато я увидела прикрепленные к их поясным ремням то ли дубинки, то ли короткие мечи в ножнах. Зато парень выхватил из-за пазухи кинжал. И я напряглась еще сильнее. Неужели он решил отбиваться? Один против троих? На его месте я бы продолжала спасаться бегством. Жандармы, в отличие от него, выглядели довольно упитанными и неуклюжими в зимней форме. Так что у него были все шансы скрыться. Вместо этого парень вскинул обе руки. Я увидела, как задрались рукава его пальто, а затем заметила на внутренней стороне его рук то ли татуировки, то ли рисунки переплетающихся черных линий. Эти линии внезапно стали зримо набухать, а затем наливаться оранжево-красным, словно теперь по его венам текла уже не кровь, а огонь. В подтверждение моим мыслям с ладони парня палился тот самый огонь. И было его предостаточно. В нашу сторону дохнуло жаром. Я охнула, прижимая к себе Рори. Решила, что нам нужно было сидеть дома, честное слово. Потому что вокруг одни опасности. И вообще, что это такое? Огненная магия какая-то. Других объяснений у меня не было. Но что он собирается с ней делать? К облегчению сжигать себя, нас, жандармов или чью-либо собственность парень не стал. Вместо этого снова мне подмигнул, словно затеял это представление специально для меня, после чего. Огонь лился уже не с его ладоней. Пламя перетекало в лезвие кинжала, которым он начертил перед собой огненный четырехугольник. Тот вышел довольно большим, настолько, насколько ему хватило размаха руки. Теперь огонь продолжал гореть в воздухе, и этому у меня тоже не было никаких объяснений. Как и тому, что парень вскрыл кинжалом пространство внутри четырехугольника, словно выковырил провалившуюся внутрь консервной банки крышку. Образовалась черная дыра, в которую он и нырнул. Прыгнул туда рыбкой, после чего исчез, хотя должен был приземлиться на заснеженную мостовую. Но он не приземлился. Я заморгала в полнейшем изумлении, отстраненно подумав, что мне и самой не помешает ненадолго усесться на тротуар и подумать обо всем, что произошло перед моими глазами. Потому что парень пропал с концами. Черная дыра еще немного повисела в воздухе, затем тоже перестала существовать. Огонь задержался на несколько секунд, словно раздумывал, что ему делать в отсутствии хозяина. Но, кажется, решил, что без того скучно и тоже исчез. Трое добежавших к этому времени жандармов остановились, отдышались. После чего принялись деловито осматривать улицу, на которой больше не было следов ни вора, ни пожара, ничего, лишь затоптанный и местами подтаивший снег. На это я снова подумала, что тот парень, скорее всего, был магом, а еще то, что в устроенном перед нашими глазами представлении таилось нечто неправильное, запрещенное, от которого нам с Рори стоило держаться подальше. Пойдем, Рина. Негромко произнес брат и дёрнул меня за руку. «Нужно поскорее идти, а то сейчас здесь будет инквизиция». И точно. Жандармы принялись вслух рассуждать, вызвать ли им инквизицию. Или те явятся сами. Потому что магический всплеск от разрывателя пространства, похоже, был довольно ощутимым. Наверное, дошло аж до самого главного инквизитора на Акульем острове, никак иначе. На это мой внутренний голос уверенно заявил, что в каком бы месте времени или мире я ни очутилась, От инквизиции стоит держаться подальше, даже если мы с братом всего лишь свидетели и не имеем к произошедшему ни малейшего отношения. Поэтому мы с Рори пошли. Сперва тихонечко прячась за тумбу и стараясь не привлекать к себе внимания. Затем свернули за угол ближайшего дома и ускорили шаг. Почти бежали и делали это так долго, пока Рори окончательно не выдохся. Да и я не сказать, что чувствовала себя бодрой. Перенесенная Риной Одридж болезнь все же давала о себе знать. Наконец остановились. Я попыталась отдышаться, а заодно не кашлять слишком громко и мучительно, вдыхая холодный воздух и пугая брата. Оказалось, спешили мы в нужном направлении, потому что еще минут через пять я увидела реку и тот самый каток, на который Рори так упорно меня тащил. Единственная задержка на нашем пути возникла, когда Рори остановился и дернул меня за руку. Я думала, что его заинтересовали круглые, похожие на китайские, фонарики рядом с прачечной некая миссис Чанг. И еще то, что через распахнутую дверь наружу вырвался теплый, влажный воздух. На него тотчас же набрасывался мороз, и результатом их битвы становился белый клубящийся туман. Из него, словно привидение, нам навстречу вышла невысокая сухонькая женщина со смуглым лицом и собранными на макушке сидеющими темными волосами одета она была в длинную серую тунику с разрезами на бедрах и в широкие штаны совсем не по моде Равейна, где женщины носили длинные юбки и имели подолами полы мостовые как твое самочувствие ирина поинтересовалась у меня женщина говорила она с легким акцентом черные миндалевидные глаза глядели встревоженно. намного лучше миссис чанг вновь рискнула я видите уже на ногах Ах, да, спасибо вам за суп, было очень вкусно. На здоровье, деточка. Тебе и твоему брату. Она с улыбкой потрепала Рори по плечу. Тот на секунду прильнул к боку миссис Чанг. Брат явно рад ласке. Тогда-то я снова решилась. Ким Лим, она здесь? Женщина нахмурилась, затем покачала головой. Опять сбежала с этим проходимцем Чандлером. Вот же дрянная девчонка. Совсем не хочет слушаться и помогать своим родителям. В голове только одно — каток и коньки. И еще кое-что другое. Поэтому, видя, боги, скоро принесет мне и своему отцу подарочек в подоле. После этого зацукала и перешла на другой язык, перемешивая незнакомые мне фразы со знакомыми. Ругала свою неразумную дочь, да так увлеклась, что не заметила, как мы с Рори потихоньку ретировались, и довольно скоро дошли до замерзшей заснеженной реки. Я вновь остановилась, потому что зрелище перед моими глазами раскинулось впечатляющее. Противоположные берегам наши и, думаю, тот самый Акулии остров, соединяли два широких каменных моста. Кажется, оба были разводными, хотя судоходства не было и в помине. Вместо этого по накатанным снежным кольям под мостами скользили сани и ехали крытые телеги. И движение по замерзшей реке оказалось довольно активным. Я же принялась с интересом разглядывать акули и остров, пока не высмотрела на нем королевский дворец, занимавший самый высокий холм. У его подножия раскинулись особняки, обнесенные внушительными заборами. Еще немного посмотрев на место, где селились богачи и знать равейным, я потеряла к нему всякий интерес. Та сторона казалась мне безжизненной, словно обезличенной картинкой, тогда как на нашей жизнь бурлила и била ключом. Мы с Рорей вышли к стихийному рынку, устроенному на берегу и еще немного на льду. Повсюду, куда ни погляди, протянулись сколоченные в крифе в косе ларьки и будки, в которых не только продавали, но еще и меняли всякую всячину на всякую всячину. Начинали от продуктов и товаров для дома, а заканчивали оружием и даже животными. Хрюкающие свиньи и испуганно блеющие молочные козы собрали вокруг себя оживленную торгующую толпу. Конечно же, водились и рюмочные. Где громко выпивали за здоровье королевы, и за то, чтобы мэр Ровей нагорел в воду, а демоны не забывали подбрасывать дров в его костер. Заодно дрова в свои костры подкидывали владельцы закусочных, из-за чего со всех сторон аппетит натянуло мясом, тушеной капустой и жареным картофелем. Пахло так вкусно, что у меня даже заурчало в животе. Но Рори привел меня вовсе не на рынок к последним лоткам примыкала гороженная сеткой, расчищенная от снега внушительный участок реки. На льду было разбито несколько полотняных палаток. Там и сям стояли лавочки, а над двумя столбами у входа на берегу был растянут плакат с надписью «Бесплатный каток господина Брамса, но только для тех, кто возьмет коньки в аренду». Ниже был, судя по всему, ценник на бесплатный каток. Зрение Урины Одрич Одридж оказалось отменным, поэтому я разглядела маленькие буквы и цифры. Цены начинались с 15 центов за час проката. Но денег, лежавших в синем кошельке Одриджей, не хватило бы даже на то, чтобы оплатить время на катке для Рори. Правда, у нас имелись собственные коньки. «Ну пошли, Рина!» — дернул меня за руку брат. «Погоди, Рори!» — беспомощно произнесла я. «Да, у нас есть коньки, но наденем их позже!» — с деловитым видом произнес брат. После чего потащил меня вовсе не ко входу на каток, а к последнему лотку на котором продавали деревянные ложки и берестяные корзины. Тот как раз левым боком прилегал к заведению мистера Брамса. «В следующий раз с вас по два цента», — буркнул продавец, когда Рори привычным жестом поднял сетку. Судя по всему, брат и сестра проделывали такое уже много раз, раз продавец их знал. Поэтому я не стала сопротивляться, нагнулась и. Пролезла за Рори под сеткой на якобы бесплатный каток, который таким не являлся. Неподалеку обнаружилось несколько лавочек, и Рори уверенно потащил меня к ближайшей. Плюхнулся на нее, дожидаясь, когда я сяду рядом. После чего положил свою ногу в валенке мне на колени. «Каньки Ирина», — напомнила себе. «Ну что же, мне предстояло пришнуровать лезвие к его валенкам, и я это сделала. Проверила, держится крепко». Затем на всякий случай спросила, не замерзли ли у него ноги, руки или голова, как и подобает рассудительной старшей сестре только что вместе с братом нарушивший правила и попавший на платный каток через дыру в заборе. Оказалось, у него ничего не замерзло. Я хотела поинтересоваться, умеет ли он кататься, но затем решила, что Рина Уодридж должна была это знать, и подобный вопрос задавать не стоит. Тут Рори встал на ноги, после чего укатил с самым довольным видом, оставив меня в одиночестве на лавочке. И сделал это вполне уверенно, и укатил, и бросил. Я же немного посмотрев ему вслед и увидев, как брат смешался с пестрой толпой, решила, что с ним все будет хорошо. Опасность нам не угрожает. Никто выгонять нас отсюда не станет, как и оштрафовывать. Слишком много народа, наверное, пара сотен катающихся. Как тут уследить, что происходит? Немного помедлив, я тоже нацепила принесенные из дома лезвия на свои сапожки. Проверила крепление, держались, словно влитые. С удивлением почувствовала, что от лезвия идет тепло, которое согревало мне ступни, давно уже озябшие в тонких сапогах. Мне все это кажется, уверенно заявила я себе, после чего встала, Славочки и тоже покатила. И уже скоро что-либо другое потеряло для меня значение, даже то, что я находилась в чужом мире, потому что зима, лед и коньки были моей родной стихией. Сперва я думала разыскать брата в веселящейся толпе. Скользила осторожно, понимая, что попала в чужое тело, к которому еще не успела до конца привыкнуть. Затем, осознав, что оно отлично меня слушается, отдалась движению, едва не жмурясь от счастья. И с памятью моей собственной, Марины Одинцовой, стали всплывать картинки. Детские и юношеские годы, наполненные бесконечными тренировками, частенько по несколько раз за день. Пот, кровь и разбитые коленки а еще слезы бессилия, когда у меня что-то не выходило. И радость, и гордость за саму себя, когда оно начинало получаться. Но сейчас я решила особо не рисковать. Скользила по льду, наслаждаясь тем, что я жива. И мне досталось сильное и молодое тело. Затем осмелила настолько, что время от времени начала пробовать простейшие элементы, соединяя их в такие же простенькие комбинации. Всё еще не до конца доверяла этому телу, да и лед, конечно же был в ужасающем состоянии, и народу собралось прилично. Поэтому просто наслаждалась свободой и скольжением. Мельком видела восторженные лица. Люди замирали, провожая меня изумленными взглядами. Потому что так здесь никто не катался. Вряд ли у кого-то за спиной была сильнейшая на Урале школа фигурного катания и десятилетия тренировок. За спиной у Ирины Одридж тоже всего этого не было. Но даже тот гибрид, который у меня выходил, поражал воображение местной публики. Я скользила мимо людей, с трудом державшихся на коньках. И еще друг за друга. Заметила брата, помахала ему. Одно время Роди пытался повторять мои движения, и я подумала, что могла бы кое-чему его научить. Затем брат отстал, а я покатила дальше. Отыскала и Кемли, уверена, это была именно она. Никого другого с настолько яркой, восточной по меркам моего мира внешностью здесь больше не было. Одета она была в светлую дубленку, отороченную мехом, и выглядела чудесно. Она тоже меня заметила. Помахала рукой, на что я, проскользнув мимо, крикнула. «Спасибо за суп, Кимли!» Но ей было не до меня, потому что смеющийся светловолосый парень подхватил ее под локоть, и они двинулись за мной следом. Кажется, тоже пытались повторить один из элементов. Я принялась смотреть, как у них все получается, и в этот самый момент в кого-то въехала. В принципе, даже догадывалась, в кого именно. Давно уже заприметила эту группу, и время от времени они попадались мне на глаза. Трое парней и темноволосая девушка держались особняком. Добротные и дорого одетые они выделялись из толпы, к не спешили примыкать. Вместо этого стояли неподалеку от входа на каток. Пусть они были на коньках, но кататься тоже не спешили. Вместо этого смотрели на всех свысока, иногда начиная громко веселиться судя по всему, высмеивали ошибки и падения тех, кто катался рядом с ними. Несмотря на свое поведение, они казались мне перелетными райскими птицами, затерявшимися в стае городских серых чаек. Я нисколько не сомневалась, что это были обитатели Акульево острова, и перелетели они сюда с соседнего берега. Впрочем, мне не было до этого никакого дела ровно до того момента, пока один из них не оказался у меня на пути. Только что стоял среди своих, а потом внезапно вырос передо мной, словно из-под земли. Уверенно сделал он это специально, чтобы я в него врезалась. И пусть в последнюю секунду я попыталась затормозить, но столкновение было не избежать. Я ахнула болезненно приложившись об крепкое плечо парня. Думала, собью его с ног, но он стоял, словно скала. Заодно, засмеявшись, обхватил меня руками, и я вдохнула аромат дорогого парфюма. «Не бойся, не упадешь. Видишь, держу тебя крепко». Выдохнул мне в ухо. В этот самый момент я разглядела его лицо и поняла. «Не может этого быть». Промелькнуло в голове. Потому что рядом со мной стоял вылитый Артём Багрицкий, только лет на двадцать моложе, чем в последнюю нашу встречу на московском корпоративе. И даже голос был похож.